Глава шестая. Февраль 1897 года. Руке лучше не становилась. Теперь он носил ее как заморскую диковину, доверенную его попечению, неприятную, нежеланную и временами ядовитую. Он мог еще писать по утрам, но к полудню боль в косточке, идущей от кисти к мизинцу, а также в нервах и сухожилиях вокруг нее становилась чересчур уж сильной. Не двигая рукой, он не ощущал боли, но когда писал, особенно когда останавливался, чтобы подумать, а потом возобновлял работу, чувствовал невыносимые муки, и ему приходилось откладывать перо. От безысходности он перечитывал последние несколько страниц и делал мысленные заметки какие нужно внести правки. Он с удивлением обнаружил, что мысли его несутся в скач, и повествование легко развивается у него в голове, слова одно за другим сами выстраиваются в целые предложения. Оказалось, он мог поставить воображаемую точку, а затем закончить еще одно предложение. Он не произносил их вслух даже шепотом, но они приходили готовыми и ему не составляло никакого труда припомнить содержание всех предыдущих предложений или как начиналось каждая из них. Сейчас, сидя у стола, он захотел написать Уильяму об этом поразительном феномене, но вспомнил с горечью, что не может написать письмо. Он действительно какое-то время не писал никаких серьезных писем, тщательно экономя энергию правой руки для романа, выходившего теперь частями каждый месяц, и с болью или без но он должен был поставлять главы без опозданий. Те несколько утренних часов, когда он мог работать безболезненно, он посвящал своему детищу, но со временем и эти несколько часов стали даваться все труднее. Уильям, обожавший технические новинки и современные изобретения, написал ему о преимуществах стенографии, убеждая его, что диктовать гораздо быстрее и легче, и, сосредоточившись как следует, он легко достигнет наилучших результатов. Генри скептически относился к этому, да и с деньгами у него было туговато. К тому же ему нравилось уединение, собственный жесткий контроль над словами на странице. Но когда боль распространилась на всю руку, и каждое божье утро он выносил ужасные пытки, чтобы серия выходила вовремя, и чтобы в типографию поступали свежие страницы, он понял, что так больше продолжаться не может. Он был измучен. Силы на исходе. Он решил, что будет использовать стенографиста для переписки, а ее уже накопилось немало. Сперва он обеспокоился насчет своей приватности, но потом убедил себя, что ничего сугубо личного в его корреспонденции не содержится. А если обнаружится, он сразу же удалит. Стенографист, которого порекомендовал ему Уильям, шотландец по имени Уильям Маккалпайн, приходивший каждое утро к нему на квартиру. Казался деловитым, заслуживающим доверия и компетентным, но это второстепенные характеристики по сравнению с его суровой молчаливостью и отсутствием видимого интереса к чему-либо, кроме текущего задания. Таким образом, Генри диктовал письма, а Маккл Пайн угрюмо и послушно стенографировал его слова, а позднее вручал ему отпечатанный чистовик. Вскоре Генри начал диктовать стенографисту, чтобы тот сразу печатал, и частенько спрашивал себя, кто больше интересуется словами, которые он произносит. Маккалпайн или его модная машинка? Его рука, как сообщал он своим друзьям, была низведена до постоянной недееспособной безвестности. Постепенно стенографист стал таким же вездесущим и, что удивительно, прозрачным, как сам воздух. Особенно, когда Генри открыл для себя что практика диктовки подходит для художественной литературы точно так же, как и для эпистолярного искусства, если не больше. По мере того, как рука заживала, он начал писать письма сам по вечерам, пока стенографист отдыхал, а машинкой и ее безмолвным хозяином пользовался в течение дня для создания более важных повествований. Вначале он осторожничал и не слишком распространялся о своем новом методе, но вскоре пожалел, что вообще упомянул о нем. Те, кто узнал, что он теперь доверил свои слова машине, что искусство художественной литературы стало индустриализированным, скептически восприняли его решение и, конечно же, усомнились в его будущем. Он заверил их, что никакими стремлениями пути его не упростишь и никакой техникой не фальсифицируешь, и что на самом деле, коротко говоря, его общению с музой появление шотландца с машинкой пошло только на пользу. Ему нравилось расхаживать по комнате, начиная свое предложение, позволяя тому скользить вперед, останавливать его на миг, добавлять тот или иной оборот, делать краткую паузу, а затем отправлять фразу скакать во весь опор к элегантному и уместному завершению». Вставая по утрам, он с нетерпением ждал прихода своего пунктуального, безответного, с виду совершенно равнодушного помощника, для которого слова, изреченные романистом, по важности были как будто сопоставимы с предыдущей работой в коммерческой области. Теперь Генри казалось, что все его прошлые труды вели к этой звучной свободе, и несколько месяцев спустя он понял, что уже не сможет вернуться к перу и бумаге, к немеханическому одиночеству». Куда бы он ни направлялся, всюду за ним на буксире следовал его шотландец со своей громоздкой пишущей машинкой, которая вскоре полностью вытеснила стенографию. Но машинку надо было возить, а шотландца — кормить. Таким образом переезды усложнились и обходились дорого. Теперь плавание через ла и обратно поезда и отели подошли к концу. Зов иного климата и роскошных городов — как-то сам собой потонул в деловитом стуке машинки и звучании его собственного голоса. За эти годы он так много и в таких ярких, драматических подробностях описывал дома, что его друг, архитектор Эдуард Уоррен, предложил ему сделать иллюстрации, нарисовать Гарденкорт или Пойтон, Истхет или Баунц, дома, в которых он написал комнату за комнатой, тщательно воссоздавая атмосферу, «Драгоценную лепнину и выцветшие гобелены». Уоррен утверждал, что можно выпустить его книги специальным архитектурным изданием. Каждый раз, навещая Уоррена, Генри рассматривал рисунок садового домика у в рае, вид с улицы и восхищался английской атмосферой, старой кирпичной кладкой и ощущением уюта вековой выдержки. Генри мечтал о собственном доме в окрестностях Лондона – Он воображал, как сидит вечерами при щедром свете лампы в старинной, обшитой деревом комнате. Покрытые темным лаком половицы, устланы коврами, в камине горит огонь, дрова истекают смолой и потрескивают, задернуты тяжелые шторы, долгий трудовой день на исходе, и общественный долг не давлеет над ним. Когда настало лето... Он проводил время, бродя по деревушкам на побережье Суффолка и восхищаясь их названиями. Грейт, Ярмут, Блансон, Саксмандем, Данвич. От них веяло древностью, узловатой историей наследования. Он думал, что каменный коттедж на здешнем побережье, что-то простое и тесно связанное с окружающей культурой мореплавания, был бы для него идеальным решением переезжая с места на место вместе со своим шотландцем и Ремингтоном, болтаясь между плохими съемными комнатами и дорогими отелями, он надеялся, что это будет его последнее бесприютное лето. Но он знал, что такая лоскутная, с хлеба на воду неприкаянная жизнь будет мучительно продолжаться до тех пор, пока Генри не обзаведется собственным прекрасным убежищем, которого с течением времени он вожделел больше и больше. В деревнях Суфолка он спрашивал всякого, с кем встречался, объясняя свои нужды и чаяния, предлагая оставить свой лондонский адрес в знак серьезности его намерений. Несколько раз ему предлагали взглянуть на то или иное обиталище, но ничто из увиденного им даже отдаленно не походило на его мечту. Все они были уродцами, пусть и на свой невинный манер, и оказывались доступны только потому, что никому больше и даром не были нужны. В рае он тоже дал понять, что мечтает о собственном постоянном жилище. Он заприятствовал с местным кузнецом, тот, можно сказать, вырос до продавца кабинных изделий и постоянно торчал на пороге своей лавки в ожидании новых лиц, чтобы поболтать на досуге. Во время одной из своих прогулок по раю Генри остановился у двери мистера Мильсона, который чуть ли не с первой встречи стал называть его мистером Джеймсом. Для мистера Мильсона он был американским писателем, совершающим прогулки по улочкам рая, который уже успел полюбить. Во время второго или третьего разговора с мистером Мильсоном, когда Генри еще проживал в Пойнт-Хилле, он упомянул, что страстно мечтает о своем уголке, в деревне или где-нибудь в самом городке, разумеется. Поскольку мистер Мильсон любил поговорить, поскольку он совершенно не интересовался литературой, никогда не был в Америке, не был знаком с другими американцами, и поскольку познания Генри в области скобяных изделий находились в зачаточном состоянии, они обсуждали дома. Те, которые сдавались в аренду в прошлом, и те, которые были выставлены на продажу, или проданы, или сняты с продажи, а также те, самые желанные, которые не покупались, не продавались и не сдавались в аренду никогда и никому, сколько себя помнили обитатели этой округи. Каждый раз, когда он приходил, стоило им коснуться этой темы, как мистер Мильсон показывал ему карточку, на которой был записан лондонский адрес Генри. Он не потерял ее, он ничего не забыл, а потом заманчиво сообщал о каком-нибудь прекрасном старинном доме, безупречно подходившем для нужд холостяка, но тот же с прискорбием признавал, что его владелец осел там прочно и всерьез, и в обозримом будущем вряд ли его покинет». Генри рассматривал свои разговоры с мистером Мильсоном как своего рода игру. Так он беседовал с рыбаками о море, с фермерами об урожае. Они были учтивым способом расслабиться и спить Англию, впитать ее благоухание через фразы, речевые обороты и местный колорит. Таким образом, даже когда он распечатывал письмо, пришедшее на адрес его лондонской квартиры, По почерку на конверте, определив, что написал его человек, не слишком привыкший писать письма, и даже увидев имя Мильсона в строчке отправителя, он по-прежнему был озадачен его происхождением. И только прочтя письмо во второй раз, он понял, от кого оно, и тут же его будто ударили под дых. Он сообразил, о чем говорится в послании. «Лэм Хаус в рае», — писал ему Мильсон, — «освободился, и его можно было бы занять». Первой мыслью было, что он упустит этот тихий уголок на вершине мощенного булыжником холма с тем самым зимним садом, наружный вид которого так любовно воспроизвел Эдвард Уоррен. Это жилище, на которое он с такой болью и вожделением взирал во время своих многочисленных прогулок по раю. Дом, одновременно скромный и величественный, заметный и уединенный, который, казалось, так уютно и естественно принадлежал другим, и в котором они обитали так тепло и плодотворно. Он проверил почтовый штемпель. Интересно, думал он, растрезвонил ли его торговец с кабинными изделиями всем желающим об освободившемся жилье. Этот дом он любил более прочих и тосковал по нему. Ничто и никогда не приходило к нему с такой волшебной легкостью. Он мог бы сделать что за послать телеграмму, сесть на ближайший поезд, Но его не покидала уверенность, что он упустит этот дом. Впрочем, рассуждать, беспокоиться или сожалеть было бесполезно. Выход один. Немедленно поспешить в рай, гарантируя таким образом, что ни одно упущение с его стороны не помешает ему стать новым обитателем Лэм Хауса. Перед отъездом он написал Эдварду Уоррену, умоляя его тоже как можно скорее приехать в рай, чтобы осмотреть интерьер дома, внешним видом которого он так сильно восхищался. Но дожидаться Уоррена он не сумел, и, конечно же, о работе не было и речи. Сидя в поезде, он размышлял, мог ли кто-нибудь, видевший его со стороны, догадаться, насколько судьбоносным было это его путешествие, насколько захватывающим и потенциально сулящим разочарование. Он знал, что это всего лишь дом. Другие покупали и продавали дома легко и беспечно, и также легко и беспечно перевозили свои пожитки. И пока он ехал в рай, его осенило, что никто, кроме него самого, не понимает, как это важно и значительно. Ведь столько лет у него не было ни страны, ни семьи, ни собственного жилья, за исключением лондонской квартиры, где он работал. Лишенный защитной раковины, он годами был выставлен на всеобщее обозрение, и это делало его нервным, изматывало и внушало страх. Его жизнь была как будто лишена фасада, отрезка стены, который защищал бы его от мира. Лэм предлагал ему красивые старинные окна, через которые можно смотреть на улицу но в то же время заглянуть в них снаружи можно будет только с его разрешения. Теперь он мечтал стать хозяином, у которого могли бы гостить друзья и родственники. Он мечтал украсить этот старинный дом, купить мебель по своему вкусу и придать своим дням размеренность и определенность. Едва переступив порог, он ощутил атмосферу сумрачной утешности. Комнаты на первом этаже были маленькие и уютные, а те, что наверху, величавые и наполненные светом. Кое-где деревянные панели на стенах были оклеены современными обоями, но его уверили, что это можно легко исправить. Две комнаты выходили окнами в сад, весьма ухоженный и живописный, разве что великоватый для его нужд. В гостевой комнате когда-то останавливался Георг I, и, конечно, она вполне годилась для друзей и родственников. Пока он ходил по дому, открывая двери самостоятельно или входя в открытую для него дверь, он не произносил ни слова, боясь, что если выкажет слишком большое рвение, на пороге появится кто-то другой, имеющий права по предварительному договору аренды, и громко попросит его на выход. И все же, когда он вышел в сад и направился к садовому домику, высокое эркерное окно которого смотрело на булыжную улицу, ведущую под горку, и вдруг мельком представил, как работал бы здесь каждый день все лето, наслаждаясь смелой воздушностью помещения, его простором и светом, то невольно ахнул. И больше не в силах сдерживаться, вышел из садового домика и оказался лицом к лицу с садом, обнесенным кирпичной стеной, увитой древними вьюнками, где в густой тени под старым тутовым деревом кирпич стал красно-коричневым от времени и непогоды». Прогулка по дому и саду была похожа на заполнение бланка. Чем больше земли он охватывал, тем ближе подходил к тому, чтобы в конце расписаться, закрепив тем самым свои права. Хозяин был предупрежден об имени и профессии потенциального арендатора и быстро согласился сдать дом в аренду сроком на 21 год на выгодных условиях. Уоррен окинул дом взглядом профессионала и составил список улучшений, которые легко можно было произвести за зиму, чтобы к весне дом стал пригоден для жилья. Генри, благодаря любезности Макл Пайна, разослал письма друзьям и невестке, сообщив о своем новом доме. Он приписал также и условия аренды — 70 фунтов в год, сделав приписку собственноручно, когда Макл Пайн уехал на весь день. «Странное дело». Несколько следующих месяцев он испытывал постоянный страх, словно пустился в масштабную и рискованную спекуляцию. К Коей был совершенно не готов, и в результате мог потерять все, что имел. Теперь ему надо было уладить дела, нанять дополнительный персонал, купить мебель и предметы домашнего обихода, сдать или сохранить за собой квартиру в Лондоне. Также ему нужно было упрочить свое финансовое будущее – Ведь теперь он взял на себя такие масштабные обязательства. Но нечто большее, нежели простые приготовления, наполнили его смутными, не поддающимися описанию предчувствиями. Прошли недели, прежде чем он понял, что это. И прозрение пришло к нему внезапно, когда он поднялся по лестнице на второй этаж Лэм Хауса и вошел в комнату, которая должна была стать его спальней. Генри осенило, что в этой комнате ему суждено умереть. Изучая договор аренды, он понял, что в течение 21 года сойдет в могилу. Стены этого дома добрых 300 лет были свидетелями того, как мужчины и женщины приходили и уходили. Теперь дом ненадолго пригласил и Генри ощутить свое очарование, заманил и предложил временное гостеприимство. Этот дом примет его со всем радушием, и проводит до порога, как провожал других своих обитателей. В одной из его комнат он замрет навсегда, здесь его тело будет остывать. Эта мысль леденила кровь и в то же время утешала. Без колебаний он отправился к месту собственной смерти, чтобы разгадать ее тайну, одно из ее неизвестных измерений. Но еще он приехал туда жить, проводить долгие дни за работой, а долгие вечера у камина. Он обрел свой дом. Он, безнадежный скиталец, так ждал его всепоглощающего присутствия, его привычности, его неброской красоты. Всю зиму и раннюю весну он набирался сил для решения практических вопросов. Когда в Лондон приехал Хоуэллс, Они целое утро просидели за разговорами, глядя на густой туман за окнами, обсуждая в том числе и возможности американского литературного рынка для публикации рассказов и глав из романа. Приезд Хоуэллса, его мудрые советы и его посредничество по возвращении в Соединенные Штаты, результатом коего явились заказы и предложения от тамошних издателей, стали еще одним чудом этого волшебного сезона. Вскоре и все остальное устроилось. Леди Вулзли проведала его новом приобретении и напросилась в гости, чтобы дать ему ценные советы. Генри знал, что она талантливый коллекционер всевозможных вещей и вещиц, что она обладает изысканным и практичным вкусом и не упускает возможности обставить маленькие комнаты и личные пространства – Она досконально знала торговцев и их магазины и на протяжении многих лет внушала трепет и уважение лучшим из них, давая нелесную оценку худшим. Вдобавок она прочитала выходившие по частям трофеи Пойтона, выписывая каждый номер из Америки, и была уверена, что вдовая мисс Гаррет, готовая жизнь отдать за тщательно отобранные сокровища Пойтона, списана с нее. «Не ее скупость, конечно, — говорила она, — и не глупость, и не то, что она вдова. Вдовство — это не мое, но острый глаз. Глаз, который ничего не упускает, а видит, как можно отреставрировать кресло в стиле королевы Анны, видит выцветший гобелен, повешенный в тени, или картину, купленную ради рамы». Она предположила, что у него нет лишних денег, и еще она предположила, что его вкус соответствует ее собственному, изучила каждую комнату в его новом доме и продумала каждую необходимую этому дому мелочь. Она считала Лэм Хаус шедевром. Жаль, что она не может забрать это сокровище себе домой, Но раз такой возможности нет, она утешилась тем, что водила Генри по лондонским магазинам, показывая тайные уголки и закоулки антикварных лавок и магазинов старинной мебели. Он узнал, к своему большому удивлению, что все маленькие сокровища для своей коллекции она приобрела именно в те годы, когда у них с мужем почти не было денег. Они ничего не унаследовали и довольствовались его жалованием и ее скромным личным доходом. Нищета, по ее словам, обострила зоркость ее глаз. Дни шли на убыль, он все ходил по Лондону, распахивая перед нею двери скудно освещенных магазинчиков, чьи внимательные хозяева знали леди Вулзли с незапамятных времен. А кое-кто припоминал даже, какую именно старинную ценность она у них когда-то приобрела, выгодные сделки, которые она когда-то совершала, предметы, которые она прибавила к своей коллекции — казавшийся в те времена еще одним проявлением свойственной ей эксцентричности и своеволия. Этот Лондон, с его ярко освещенными витринами, запруженными улицами, настоятельной светской жизнью, во всем ее богатстве и насыщенности, был миром, по которому он уже скучал, готовясь вернуться в безопасность и уединенность провинциального бытия. Он любил предвечерний свет, свежесть и холод, И еще он любил, несмотря ни на что, приближение вечера. Гуляя по улицам Лондона со своей азартной спутницей, Генри любовно изучал Лондон, а потом, стоя в старых кладовых и выставочных залах под неусыпным приглядом торговцев, казавшихся воплощением благолепия и благоразумия, словно они продавали само уединение, он представлял себе свою новую жизнь, новую обстановку, свежевыкрашенные стены или очищенные от обоев деревянные панели и чувствовал странную легкость и счастье от того, что он только на полпути к своей цели, что Лэм Хаус по-прежнему остается в царстве воображения. После повышения лорда Вулзли до командующего вооруженными силами Ее Величества и триумфального возвращения читы Вулзли из Ирландии Леди Вулзли стала еще более властной в отношении Генри, но с торговцами теперь она, казалась смягчилась, стала довольно учтивой. Он не помнил, чтобы она когда-либо понижала голос, но в пыльных старых ловчонках, когда изучала новые поступления или просила показать ей старинные географические карты, ее новую страсть казалась даже скромной, и действительно скромность ее стала еще заметнее с наступлением зимы. Тем не менее, она твердо знала, что стоит покупать, а что нет, и у нее имелось четкое представление о каждом уголке Лэмхауса. Ему постоянно приходилось бороться с ней из-за ее энтузиазма и порывистости, а иногда он должен был осторожничать и тщательно скрывать, что страстно хотел обзавестись именно той вещью, которую она с пренебрежением отвергла. Леди Вулзли стала его тайным проводником по Лондону местам и местечкам, из содержимого которых он мог наполнить и мебилировать Лэм хаус А еще она предложила ему версию Лондона в его наиболее плотно упакованном густонаселенном варианте. Каждый предмет, который он трогал или брал в руки, обладал своей удивительной историей, которую никто никогда не узнает, напоминая Генри саму Англию во всем ее прежнем богатстве и целеустремленности». Все эти месяцы он усердно трудился, писал статьи и рассказы, но в те дни, когда выполнял договор, заключенный с самим собою, написав определенное количество слов и заняв своего шотландца на все утро, Генри внезапно решал снова посетить торговцев, еще раз приобщиться к пыльным и видавшим виды предметам, неопрятному распроданному наследию». Бродя по антикварным лавкам, он бесцельно выбирал раму или стул или набор столового серебра, но ничего не покупал, ожидая то ли вдохновения, то ли компании Леди Вулзли. Однажды в четыре или пять часов пополудни, когда свет потускнел и начал меркнуть, он оказался в одном антикварном магазинчике на Блумсбери-стрит, в котором лишь однажды побывал с Леди Вулзли. Он очень хорошо запомнил лицо продавца из-за его необычных глаз. Тогда продавцу удалось, не говоря ни слова, оказать своеобразное давление на леди Вулзли и ее спутника. Он ухитрился не только весьма тонко надавить на них, но и одним только взглядом придать событию торжественный оттенок. Генри припомнил его тонкие проворные пальцы с аккуратными ногтями, время от времени трогавшие предметы на прилавке. Коротко, нервно... Нежно. Он заметил мощное и такое же безмолвное сопротивление со стороны леди Вулзли, не желавший покупать что-либо, хотя хозяин лавки показал им несколько превосходных образчиков, включая французский гобелен. Маленький, но роскошный, и старинный парчевый бархат такой текстуры, какую по обоюдному согласию продавца и леди Вулзли нынче почти невозможно найти. Она так ничего и не купила, но некоторые вещицы изучала до того долго и пристально, что в мудром и терпеливом взгляде продавца вспыхнула искорка иронии. Выйдя из лавки, она сказала, что цены слишком высоки, хотя о деньгах почти не упоминалось, и что не следует больше поощрять этого торговца, который держит этот антикварный магазин много лет. А Генри уже давно подумывал о том, чтобы купить что-нибудь, пусть бесполезное и, безусловно, дорогое, возможно, даже в втридорого, что-нибудь, на чем остановился бы его взгляд, предмет, который ему захотелось бы иметь, держать при себе и который имел бы для него значение, не сводящееся к одной стоимости. В душу ему запал тот французский гобелен. Сцена, изображенная на нем, была позаимствована у итальянских мастеров. «Фра Анжелико» или мазачо Розовые нити, вплетенные в ткань, сохранили свой первоначальный оттенок. Он подумал, что осмотрит гобелен еще раз, поторгуется с продавцом и, может быть, решится купить его, не посоветовавшись с леди Вулзли, которая, как ему известно, своих мнений не меняет. Дверь лавки оказалась открытой, и он вошел в освещенное лампой помещение, бесшумно закрыв дверь за собой. «Как типично», — подумал он. «Из некоего странного чувства такта», Продавец позволяет покупателю входить таким вот образом. Передняя часть магазинчика была узкой и захламленной, но он помнил, что несколькими ступенями ниже открывалась длинная проходная комната, ведущая в просторную кладовую с лестницей на чердак. Послонявшись несколько минут в ожидании продавца, он начал рассматривать чайную чашку «Северского», как ему показалось, «Фарфора», Небрежно оглядев еще несколько безделушек, он прошел в заднюю часть магазина, где перед ним предстал полный обзор нижней комнаты. Там, склоняясь над шезлонгом и обсуждая плотность полотна, его покрывающего, стояли леди Вулзли и продавец. Почувствовав себя нарушителем границ, Генри отступил в тень и стал ждать. Он не рассчитывал застать здесь леди Вулзли и решил, что лучше ее не беспокоить. Это была ее территория, а он не спросил разрешения. Он был уверен, что теперь с его стороны вполне уместно, немедленно и беззвучно удалиться. Однако в ту же минуту другой покупатель отворил дверь магазина, причем сделал это очень шумно. Это был хорошо одетый джентльмен, уже не юноша, но лет ему на вид было не более сорока, и ему, судя по всему, закрыть дверь оказалось так же сложно, как и открыть. Продавец, вышедший к ним навстречу, похоже, мгновенно определил, что мужчины пришли порознь и незнакомы. Он, казалось, удивился приходу обоих посетителей, но быстро спрятал удивление за ласковым узнаванием для Генри и чуть менее ласковым для более недавнего посетителя. На этот раз он показался еще сметливей, еще отчужденней, его лицо с тонкими чертами светилось глубочайшим интеллектом Темные глаза сияли умной, проникновенной теплотой. Он явно не знал, что Генри уже видел леди Вулзли, и Генри наблюдал, как он с улыбкой просчитывает, как ему поступить. Продавец попросил Генри одну минутку подождать, и тут же снова спустился по ступенькам. Генри услышал негромкий разговор внизу и увидел, как его собрат-покупатель взялся за старинный серебряный колокольчик с резной деревянной ручкой — Он ждал появления леди Вулзли и обдумывал, как объяснить ей свое вторжение. Когда вернулся продавец, Генри заметил мимолетный проблеск озабоченности на его лице. Вскоре следом за ним явилась леди Вулзли, царственная, как никогда прежде, и он не мог не ощутить этого, чрезвычайно громогласное. «Не думала, что вы решитесь прийти сюда в одиночку», — сказала она. «Вы заблудились?» Леди Вулзли одарила его искрящейся улыбкой и кратким смешком. Он поклонился ей и, поднимая голову, заметил, что она знакома и с другим джентльменом. Оба, и продавец старины, и леди Вулзли, явно были взволнованы его присутствием. Когда Генри взглянул на него то увидел, что в те несколько секунд между его поклоном и поворотом головы что-то настойчивое и почти тревожное промелькнуло во взглядах, коими обменялись леди Вулзли и незнакомец. «Большая часть здешних вещей вам не по карману», — сказала она Генри. Оба они мгновенно поняли, что ее ремарка, хотя и задумывалась как шутка, была слишком резкой, слишком острой. «Бедняку не заказано любоваться», — ответил он, — Ожидая от нее попытки загладить ситуацию и гадая, каким образом она это сделает. «Тогда пойдемте, я вам сама все покажу», — сказала она и повела его вниз по ступенькам, попросив хозяина зажечь еще одну лампу. Он понял, что для джентльмена наверху это был сигнал уйти, и не удивился, услышав, как еще раз хлопнула входная дверь. Пока леди Вулзли давала указание поставить лампу на итальянский комод, Он раздумывал над тем, что это за джентльмен и почему их не представили друг другу, и почему напряжение в комнате было так ощутимо, а сама встреча вызвала такую неловкость, учитывая огромный светский опыт леди Вулзли. «Могла ли леди Вулзли, — размышлял он, — оказаться столь близко к тому, чтобы скомпрометировать себя в лондонском антикварном магазине самым обычным зимним днем? И каким образом она бы себя скомпрометировала?» И как тут замешан продавец? Леди Вулзли и продавец наперебой начали превозносить красоту и прочие достоинства комода, причем Леди Вулзли во всем горячо соглашалась, повторяя некоторые фразы продавца для пущей выразительности. И оба подчеркивали, что не стоит упоминать о цене, поскольку это был бы шок и скандал, и лучше оставить присутствующего здесь покупателя в неведении, поскольку он большой любитель красоты, но стеснен в средствах. Пока они оба говорили по тону их речи и даже по тому, как умолк продавец, и только леди Вулзли поддерживала разговор, Генри убедился, что прекрасно уловил контур сцены, который только что стал свидетелем, но не ее смысл. Леди Вулзли назначила здесь встречу некоему джентльмену, но само по себе это ничего не значило, поскольку она свободно передвигалась по Лондону и без малейших колебаний брала Генри с собой в свои походы по магазинам. Натянутость возникла из-за того, что леди Вулзли не пожелала поприветствовать этого джентльмена или представить его. Генри не видел в этом никакого смысла. Он не мог постичь, почему она либо полностью не проигнорировала этого человека, либо не дала понять, что знакома с ним. Разговор, который затеяли леди Вулзли и продавец, казалось, старался собрать все неловкие паузы и шумно заполнить их. Он осознал что стал свидетелем странной, чисто лондонской ситуации, чья суть была достоянием других, а от него остается сокрытой, сколько бы он ни раздумывал над нею и сколько бы ни продолжали они смущенно слоняться по антикварной лавке. Поднимаясь в переднюю часть магазина, он краем глаза приметил тот самый гобелен. С прошлого посещения его перевесили. Теперь он казался еще роскошнее, еще богаче. Леди Вулзли и продавец остановились позади Генри. Он предположил, что они тоже видят чистую нежность, расцветки, яркие нити, переплетающиеся с потускневшими, текстуру, наводящую на мысль о царственности, давно канувшей в лету. «Это 18 — Это восемнадцатый век? — спросил он. — Приглядитесь, и, возможно, вы догадаетесь, — сказала леди Вулзли. Он всмотрелся снова, когда продавец поднес поближе лампу. «Вам нравится?» — спросил он ее, гадая, помнит ли она этот гобелен с прошлого визита. «Думаю, нравится. Не совсем верное слово», — сказала она. «Он траченный. Его реставрировали. Тут есть недавняя работа. Вы не видите разве?» Он снова вгляделся, более внимательно изучил розовые и желтые нити, которые сперва показались тоже выцветшими, несмотря на то, что они выделялись на общем фоне. А все, чтобы нас одурачить, сказала леди Вулзли. Он такой потрясающий, такой прекрасный, сказал Генри, словно разговаривал сам с собой. Ну, если вы не видите реставрацию во всей ее вульгарности, значит я вам нужна даже больше, чем вы думали, сказала леди Вулзли. Впредь ни в коем случае не рискуйте ходить сюда самостоятельно. Он вернется, подумал он. «Вернется по прошествии подобающего времени и купит этот гобелен». Он терял Лондон. Он записался в реформ-клуб, присоединившись к длинному списку, зная, что пройдет много лет и много утрат, прежде чем его имя окажется вверху. Ему нравилось воображать лондонскую жизнь в уютных стенах реформ-клуба. Внимательный и заботливый персонал и весь огромный город в его распоряжении – Всю жизнь, размышлял Генри, он был подвержен воздействию Лондона, впервые привезенный сюда в шестимесячном возрасте во время одного из ранних поисков вечной мудрости, предпринятых его отцом, поисков земного удовлетворения и чего-то безымянного и сверхъестественного, чему всегда удавалось от него ускользнуть. Он знал, поскольку тетушка Кейт рассказывала ему об этом много раз в пору его отрочества, что тогда они снимали коттедж неподалеку от Большого Виндзорского парка и были самой счастливой семьей на свете, имея двух здоровых мальчиков, чьи каждодневные проделки заставляли родителей и тетю постоянно быть на чеку. И достаточно денег, чтобы Генри-старший мог удовлетворять свои личные запросы среди наиболее известных умов эпохи, предаваться поискам истины, а если ее не удастся найти, сделать свое путешествие за нею запоминающимся, серьезным и небезвыгодным». Генри-старший интересовался добродетелью, великим благим планом, который Бог установил для человека. «Каждый из нас, — верил он, — должен учиться расшифровывать этот план и жить так, как будто никто никогда не жил прежде. Свою задачу, читал ли он, писал ли, беседовал или воспитывал детей — Он видел в том, чтобы примирить сущностную новизну и добродетельность каждого представителя рода людского с тьмой, которая лежит повсюду и таится внутри. Пока Генри готовился покинуть Лондон, Эдмунд Гос регулярно навещал его, стараясь, однако, не слишком отвлекать Генри и не злоупотреблять его неизменным гостеприимством – Он читал те немногие сочинения Генри Джеймса Старшего, что пересекли Атлантику, и очень заинтересовался по собственным причинам детским опытом, особенно младенчеством, которое, как он убедился, посетив серию лекций, могло повлиять на поведение человека куда сильнее, чем предполагалось ранее. Его очаровал рассказ Генри Старшего о главном событии его жизни, которое произошло в доме, арендованном им в Большом Виндзорском парке. Его отец описал то, что произошло с ним в коттедже рядом с парком, как момент откровения и возвышенной радости. Он часто говорил об этом, и Генри помнил, как мрачнело лицо матери всякий раз, когда он затрагивал эту тему. Тетушка Кейт тоже мрачнела, Но именно она множество раз пересказывала Генри эту историю, и он хорошо помнил выражение глубочайшего удовлетворения на ее лице от того, что ее можно снова и снова рассказывать такому заинтересованному и внимательному слушателю, как юный Генри. Гос не знал, что, когда это произошло, Генри тоже находился в доме, только был совсем малышом. Он поднял эту тему, просто чтобы спросить, повлияло ли это событие на дальнейшее поведение отца Генри. А узнав, что Генри и Уильям присутствовали тоже, тихо и настойчиво попросил рассказать все, что Генри знает, пообещав, что это не будет опубликовано или предано огласке. Генри заметил, что был младенцем и ничего не помнит, а мнение его отца уже опубликовано в его книге. «Но ведь, наверное, в семье об этом рассказывали?» — спросил Госс. «Да, тетушка Кейт говорила со мной на эту тему, но маме это не нравилось». «Ваша тетя присутствовала, когда все это произошло?» — спросил Госс. Генри кивнул. И как она это описывала? «Она была великой рассказчицей, так что никто не может быть уверен в ее правдивости», — сказал Генри. «Но вы должны передать мне ее слова!» Он попытался воспроизвести Госсу то, что рассказывала ему тетя. «Это случилось однажды, пополудни, поздней весной. Повествование она всегда начинала так». Денек стоял непривычно теплый и ясный для этого времени года, и когда они все поели и встали из-за стола, ее Шурин остался сидеть один, как всегда погруженный в свои мысли. Часто, — рассказывала она, — он вставал и, словно слепой, шел, чтобы взять перо и бумагу, и строчил, как одержимый, перечитывал некоторые страницы и, смяв их в комок, яростно швырял в стенку». Не то бросался искать какую-то книгу, внезапно вскакивал и слишком быстро шагал через комнату, волоча за собой деревянную ногу, словно она стала ему обузой. Порой смысл книги или ее пафос приводили его в выступление. Происходила битва, тетушка Кейт всегда использовала одни и те же слова, между его собственным мягким характером и тяжкой пуританской дланью, которую его отец, старый Уильям Джеймс из Олбани, возложил на его плечо. «И куда бы он ни отправился, — говорила она, — Генри Джеймс-старший видел любовь и красоту божьего замысла, но старая пуританская жилка не позволяла ему верить собственным глазам. День за днем продолжалась его внутренняя битва. Он был беспокоен и невыносим, но в своих исканиях также был невинен и легко очаровывался. Первый величайший кризис настиг его еще в юные годы, когда после пожара ему пришлось ампутировать ногу». А теперь, поздней лондонской весной, его ожидал второй. Тетушка Кейт, заметил Генри, весьма драматично передавала события. Она рассказала, что они оставили его одного за чтением. День стоял тихий и теплый, и они повели нас, маленьких мальчиков, на прогулку. Он был один, когда начался приступ. Это появилось внезапно, из ниоткуда, словно громадная, неясная тень в ночи. Злая, искалеченная птица с хищным клювом, нахохлившаяся в углу, готовая схватить его. Черный дух, но осязаемый, видимый, шипящий, пришедший за ним одним. «Он знал, зачем этот дух явился», — рассказывала она. «Он пришел, чтобы его разрушить. С этой минуты отец был низвержен до состояния испуганного ребенка и ужасался еще и еще, пока не поверил» что это никогда не оставит его, чем бы оно ни было. Когда его нашли, он лежал на полу, скорчившись, закрывал уши руками и скулил, звал домашних на помощь. Уильяму и мне было всего два с половиной года и год отроду, и мы, в свою очередь, были очень напуганы зрелищем отцовского страха и его рыдающим голосом. Тетушка Кейт немедленно увела нас прочь. Уильям, по ее словам, был бледен, как мел, еще несколько дней после того и не мог спать в комнате без мамы. Ни он, ни я, разумеется, ничего не помнили о том событии. «Никто не может гарантировать этого», — заметил Гос. «Воспоминания могут быть заперты внутри». «Нет», — сурово ответил Генри. «Ничего у нас внутри не заперто. Мы не помним об этом. Я совершенно уверен». «Продолжайте. Пожалуйста, продолжайте». — попросил гос. Тетушка рассказывала, что маме пришлось самой поднимать его с пола. Сперва она была уверена, что на него напали бандиты, а потом ей пришлось выслушать описание того, что он видел, убеждать, что нет никакой черной тени, никакой странной фигуры, скорчившейся в углу, что он в безопасности. Она никак не могла унять его плач и так до конца не поняла в точности, что же случилось на самом деле» скорости она догадалась, что он говорит то ли о животном, то ли о злодеи, и что все это случилось лишь у него в голове, в его воображении. Это было мрачное видение, и она сделала то, что делала еще в первый год их брака, когда у него случались ночные кошмары. Она нашла ножницы и медленно и нежно начала стричь ему ногти, мягко уговаривая и заставляя сконцентрироваться на движении ножниц. Когда он успокоился, Она отвела его в их комнату и осталась там с ним. «И бросила вас одних?» — ахнул гос. «Нет, конечно же нет», — ответил Генри. «О нас заботилась тетя. Когда мы уже легли спать, отец постепенно успокоился, они сидели с матерью и ломали голову, к кому обратиться за советом и что делать. Отец, когда мама начала боюкать его, умолк и застыл с пустым взглядом и открытым ртом». Он не переставал тихо всхлипывать и бормотать фразы, казавшиеся полной абракадаброй. Они были далеко от дома и не знали никого, кроме выдающихся друзей отца. Не знали, можно ли обратиться к Карлейлю или Теккерею за советом, как помочь такому пациенту, если это правильное слово, и, конечно, спросить, естественны ли такие мрачные и пугающие моменты для людей, которые выискивают смысл и значение вещей, находящихся за пределами их профессиональных или домашних обязанностей. «Так что же они сделали?» — спросил Гос. «Той ночью мой отец спал, как и мы, но две женщины стерегли нас, осознавая, что жизнь теперь изменится. Мама знала, что это такое», — утверждала тетушка, «и всегда верила в это, что бы там ни говорили. Она верила, что философа посетил дьявол». Но это был дьявол, которого мой отец вообразил или увидел в своей жизни сне, которая странным образом переплелась с его читательской жизнью в те месяцы. Мама верила в дьявола, но знала, что только отец может его видеть и что для него дьявол совершенно реален — лицо, маячившее по ту сторону стекла в каждом окне, к которому он приближался. Никто другой не мог его увидеть, потому что никто другой — не углублялся в мысли и верования, в которых тьма как таковая и дьявольщина были бы изгнаны из нашего представления о мире. Таков был отец. «Но что же в итоге сделали ваша мама и тетя?» — спросил гос. «У них на попечении, — сказала тетушка, — было двое ребятишек и дом. Дальше этого они не заглядывали. Доктора настаивали на полном покое ничего не писать и не читать, и даже не думать, если получится, отменить все визиты. По воспоминаниям тетушки, в те месяцы каждый раз, когда мать входила в комнату, отец тянулся к ней, словно дитя, которое просится на руки. Он боялся, что видение снова вернется, обшаривал взглядом углы комнаты и окно. Он жил в своем, отдельном от них мире. Даже речь его, казалось, была нарушена. «Тетушка рассказывала, как это действовало на вас с братом, спросил гос. Генри вздохнул. И зачем он только согласился рассказать другу эту историю? «Однажды, когда его беспокойство стало особенно сильным, я впервые начал ходить сам», сказал Генри. «Это началось внезапно и, на удивление, быстро. Очень скоро я стал уверенным и резвым маленьким пешеходом. Я как будто поменялся с отцом местами. Постепенно стало понятно, почему я так быстро учился». Я хотел следовать за Уильямом, куда бы тот ни шел. Я жадно следил за каждым его движением, а теперь я повсюду ходил за ним хвостиком, буквально липнул к нему, к вящему его негодованию. До этого я мало улыбался или смеялся, но теперь умел ходить и смеялся каждой проделке Уильяма, которая казалась мне хоть чуточку смешной. Как сказала тетушка Кейт, к началу английского лета для домочадцев настали трудные времена. «Могу себе представить». — сказал гос. Просто невероятно! — В конце концов, конечно же, все забылось, — продолжал Генри. Или, как вы знаете, стало достоянием истории в качестве важной вехи на пути восхождения моего отца к вершинам знания и мудрости. — А домашние думали так же? — Нет, — ухмыльнулся Генри. — Нет, тетушка говорила, что им никогда так не казалось ни ей, ни ее сестре. Но самое ужасное для них, что отец начал описывать это мрачное испытание всем своим визитерам, а потом и незнакомым людям. Таким образом, как вы, должно быть, читали, он познакомился с одной дамой, некой миссис Чичестер, и описал ей свое скорчившееся, шипящее чудище. Миссис Чичестер немедленно сообщила ему то, что он пережил, случалось и с другими людьми, Это знамение того, что он подобрался совсем близко к постижению великого замысла. «Божьего чаяния для человека», — заявила она. «И он просто обязан прочесть шведского философа Сведенбурга, который разобрался во всем этом, как никто другой». В то время отец, похоже, в каждой новой гипотезе находил лишь очередное подтверждение предыдущей. В Лондоне, хотя ему было предписано ничего не читать, он изучил две книги Сведенборга и в одной из них отыскал, что случившееся с ним в тот день называется «Отщечение». И с той поры твердо уверился. «Похоже, это самое «Отщечение» было шагом на пути к полному постижению того, что Бог создал нас по своему образу и подобию, и что наши побуждения и страсти, наши мысли и чувства глубоко священны». Таким образом, мой отец вновь обрел радость и сполна, начитавшись с Веденборга, уверовал в свою миссию нести правду всему человечеству, во всяком случае его англоязычной части, и особенно в Америке, хотя, должен добавить, усилия его по большей части пропадали в Туне. «Наверное, этим объясняется, почему вы вернулись сюда», — сказал Гос. «В Англию?» — спросил Генри. «Поближе к тому месту, где все это произошло». В лекциях говорится, что ребенок все воспринимает, сохраняет, но не впитывает своим, так сказать, бессознательным. Почему же тогда Уильям не здесь? ⁇ спросил Генри. ⁇ Не знаю, сказал Госс. Загадка. Возможно, вы поймете, если я скажу, что больше не хочу это обсуждать, сказал Генри. Несколько дней он не мог работать, а проснувшись на утро, чувствовал глубочайшее сожаление, что рассказал эту историю Госу, пока не выкинул этот эпизод из головы, чтобы спокойно продолжить строить планы на будущее. Бывало порой, что Генри казалось, он пишет слишком много и слишком быстро, чересчур загружает работой своего шотландца. Стоило рассказам появиться в журнале, как он терял к ним всякий интерес, перечитывая лишь раз перед книжной публикацией, а затем забывая о них. Впрочем, когда вышел его новый сборник «Смятение», И у Госса нашлось немало чего сказать об одном рассказе оттуда. Генри перечитал его, чтобы обсудить с другом подробнее. Это был один из рассказов о привидениях. Как это все случилось. И теперь он показался ему слишком легковесным, чтобы выжить даже в качестве билетристики. Госс хотел обсудить технику повествования от первого лица. Как трудно сделать голос персонажа убедительным – Его друг, считал Генри, слишком вежлив и тактичен, чтобы позволить себе отклониться от общей темы и перенести внимание на конкретный рассказ. И хотя дискуссия об этом произведении, растянувшаяся на несколько встреч, уже начала его раздражать, второй вопрос, поднятый Госсом, заинтересовал его чрезвычайно. Госс настаивал, что раз большинство читателей до конца не верят в «Привидения», большинство историй о «Привидениях» звучат недостаточно убедительно. «Истории о привидениях должны одновременно содержать возможность рационального объяснения происходящего. Они должны быть пугающими, но в рамках вероятного», — настаивал он. Генри был с ним не согласен. Он полагал, что рассказы вправе давать пищу любым предположениям, вплоть до самых диких. Однако его заинтересовала аргументация Госса. Пусть даже она была слишком догматичной и стремилась навязать правила в таких вопросах, где, по мнению Генри, требовалась большая свобода действий. В глубине души Генри ужаснулся этому рассказу и жалел, что включил его в сборник. Лучше было бы оставить его за бортом. И его возмущало, что Госс это заметил. В одну из таких вечерних бесед с Госсом Генри рассказал между делом, как приобрел «Лэмхаус», упомянув хозяина скобиной лавки Мильсона в качестве паромщика, ожидающего возможности перевести его через реку к идеальному уединению, упорядоченному счастью. Тогда же он поведал Госсу о визите Хоуэллса и о том, как благодаря новой возможности американских публикаций трансформируется его финансовое положение, будто старый друг вручил ему монету, чтобы положить под язык и помог отправиться в путешествие в царство Аида. «Да уж, воистину», — рассмеялся Госс, — «рай и впрямь мертвое царство, особенно в будни зимой, да и рискну предположить по выходным тоже». «Будь я Эдгаром По», — сказал Генри, — написал бы рассказ «Герой приезжает в незнакомый дом, а дверь этого дома — это дверь в могилу». «Вы будете тосковать по Лондону, и это все решит, и вы сбежите». «Отделавшись простым испугом, какой сельская жизнь нагоняет на неосторожных», — сказал Госс. Генри пообещал Кольерсу новую повесть в рамках ходатайства Хоуэлса от его имени и, сверившись с записными книжками и еще раз обсудив с Госсом проблемы достоверности в современной истории о призраках, но не посвящая его в свои планы, приступил к работе. На этот раз он оформит текст как повествование от первого лица, оставленное главной героиней, которое теперь извлечено на свет для прочтения в выходной на вечеринке в загородном доме. Ему до смерти хотелось нагнать страху на шотландца, и начав диктовать свою повесть, он внимательно следил за ним, так что от него не укрылось бы ни малейшее изменение выражения лица, ни побледнение кожи. Голос его рассказчицы – будет звучать собрано и по существу, в мягком тоне ее будут сквозить доброта и готовность ценить любого нового человека и каждый новый опыт как награду, посланную ей в обмен на ее сообразительность и чувствительность. Он искал тон голоса, исполненный спокойного принятия, смиренной компетентности, сочетающей авторитетность с преданностью долгу, привычным стремлением делать все наилучшим образом. Тон То человека, который не станет жаловаться и для которого пронзительность – один из наихудших пороков. Ему нужен был голос, которому безоговорочно поверит и доверится каждый читатель. А еще ему нужен был литературный стиль, от которого веяло бы ароматом 50-летней старины. Наша героиня была заядлой читательницей – Перемежающийся время от времени простыми, яркими предложениями. История эта пролежала в его записных книжках более двух лет и в то время являлась к нему мимолетными вспышками, но ничего похожего на форму или на зачин не вдохновляло его до сего дня, когда он понял, что ему для нового редактора Кольерса понадобится именно такой текст «крепкий, страшный и драматический», Нечто, способное захватить читателей, чтобы они хотели читать дальше. В основе была туманная история, рассказанная ему архиепископом Кентерберийским о двух детях, оставленных опекуном на попечении гувернантки с указанием ни при каких обстоятельствах не связываться с опекуном. Было просто облечь плотью эти голые кости, ввести радушную, надежную экономку, сделать девочку нежной и красивой, а мальчика – очаровательным и загадочным, а сам дом, странный старый дом, превратить в большое приключение для нашей героини-гувернантки. Он хотел, чтобы она не обладала навыками рефлексии или самоанализа, хотел, чтобы читатель узнавал о ней через ее наблюдение и, конечно, через то, что именно в своем рассказе она обходит молчанием. Так читатель увидит мир ее глазами – Но все же, несмотря на все ее усилия скрыть себя и подавить проявление своей личности, увидит и ее, причем так, как она себя видеть не может. Пустой дом наполняют гулкие звуки. Двое подопечных гувернантки никак не тяготятся тем, что их оставили одних». Они выставляют себя на показ перед гувернанткой и доброй экономкой точно переполненные сосуды, которые довольствуются тем, что есть, и им не нужно ничего большего. Все звуки изнутри и снаружи зловещи и сопровождаются таким же зловещим эхом. Он постарался как можно раньше ввести тот момент, когда, удалившись ко сну, гувернантка слышит отдаленный детский плач, а потом за ее дверью звучат легкие шаги. «Все это, — решил он, — расхаживая по комнате и диктуя, — должно показаться пустяком и обрести значение только в свете или во мраке того, что должно произойти». Он начал эту повесть чисто как журнальную поденщину для выполнения контракта, призванную понравиться самой широкой аудитории, и работал соответственно, чтобы дописать ее к концу года. И не мог понять, почему она так тревожит его каждый божий день весь месяц, пока он готовится к переезду в Лэм-хаус. Не мог понять, почему голос, который он так продуманно создавал, так тщательно контролировал и которым так искусно манипулировал, подействовал, похоже, на него самого, да так, что он позволил своей гувернантке такую власть и свободу, которых никогда для нее не предназначал. Он позволил ей обманываться, чего никогда не позволял никому прежде. Он дал ей разрешение упиваться опасностью, ждать ее, приближать, всячески подавать ей знаки, призывая на свою голову. Он наслаждался, пугая ее. Он превратил ее одиночество, ее изоляцию в страстное желание кого-нибудь встретить, увидеть лицо в окне, фигуру вдалеке. Он знал, что это страстное желание со временем возникнет и у него. Скрипнет ли калитка в саду или ветки деревьев вдруг стукнут в окно? пока он будет читать при свете настольной лампы или лежать без сна в этом старом доме, и за секунду до того, как разумная мысль выплывет на поверхность, первой мыслью будет радость от того, что грядет сейчас, что нарушит печальную, бессильную монотонность его собственного «я», первым ощущением всплеск отчаянной надежды, что оно наконец явилось, чем бы оно ни было, Даже в самой мрачной своей форме оно способно принести миг чистого, острого освобождения, какой дарит вспышка молнии ломкому воздуху над иссушенным ландшафтом. Он трудился. Медленно и неуклонно вел историю к высшей точке возбуждения. Он начинал предложение просто, декларативно, как будто страх увиденного ожесточал дикцию гувернантки, принуждал ее к прямому, правдивому высказыванию». Человек, заглянувший в окно, был тем, кто ей уже являлся прежде. Он был точно таким же. Он прижал лицо к стеклу и уставился ей в лицо злобным, бездонным взглядом, пока она не осознала то, во что никогда не перестанет верить. И еще больший ужас охватил ее от того, что не за ней он пришел. Он пришел за детьми». Работая над повестью, он не продумывал детально образ детей. Он наделил их именами и позволил гувернантке описывать их прилагательными в превосходной степени. Впрочем, постепенно ему стало совершенно ясно, что он представил их весьма странными личностями, которые подспудно ничем себя не выдавая оказывают сильнейшее сопротивление гувернантке. Она не осознает этого, и все-таки, что бы он ни делал с ее словами, юнного Майлза и маленькую Флору он сотворил детишками себе на уме. Всякий раз, когда он описывал появление призрака или бесплотное и зловещее присутствие Питера Квинта, все это не имело значения. Сама по себе сцена, пустота дома — его новизна для гувернантки, а затем навязчивая фигура, совершенно реальная для нее и кажущаяся реальной для детей и экономки, миссис Гроуз заставляла его содрогнуться, когда он вызывал ее в своем воображении. Он наблюдал за Маккалпайном ища признаки интереса, но ничего не нашел. Он знал, что спрашивать Маккалпайна, не находит ли он эти сцены тревожными или пугающими, было бы нарушением приличий. Правда, большую часть времени он не думал о Макалпайне и даже звук Ремингтона не замечал. Большую часть времени он концентрировался на самом голосе, на красочной версии того, что увидела гувернантка в ее собственном изложении. Его главной задачей стало не позволить читателю задаваться вопросом, а почему, собственно, гувернантка не может связаться с опекуном. Он стремился предложить достаточно подробностей, быстроту движений и стремительность развития сюжета, дабы сохранить выдумку о том, что она одна и действовать должна в одиночку. Он вознамерился уговорить читателя стать ее глазами и ушами и таким образом проникнуться ее духом, беспрекословно поселиться в ее сознании. Повесть вышла в Кольерсе двенадцатью еженедельными публикациями. Уложиться в срок не составило труда, Он знал, что должно произойти, и порой он мягко зависал над очередным страхом, придуманным им для гувернантки, наслаждаясь молниеносной логикой ее ума, убеждаясь, что уже в который раз дал понять, что дети знают все и ничего не знают. Эти Майлз и Флора были самой ненадежной парочкой, какую он когда-либо придумал. Они научились противостоять всему, кроме очевидной опасности — И порой во время работы он сам не знал, что происходит и как это понимать. Он знал, что находится в лучшей рабочей форме, чем когда-либо. Шотландец был безмолвен, предан и прилежен. Произнесенные вслух предложения обретали большую силу и устойчивость, чем когда он писал их от руки. Созерцание их тем же вечером в чистовом варианте немедленно наделяло их властью. Он всегда знал, что делать» какие внести поправки, что вычеркнуть. И эта квартира в Кенсингтоне вскоре будет для него потеряна. Ее придется пересдать или продлить договор, но она перестанет быть его квартирой. И каждый день, ходя по комнатам, он впитывал их атмосферу, как будто для него было жизненно важно запомнить их навсегда. Днем к нему никто не приходил, никто его не беспокоил, Лишь антикварные экспедиции в одиночестве или с леди Вулзли до консультации с Эдвардом Уорреном, который занимался ремонтом Лэм-хауса. Теперь он с удовольствием обедал вне дома и с восторгом принимал приглашение. Скоро все это закончится, станет частью прошлого. Он покинет Лондон. Когда он работал по утрам, вырисовывая сцены во всем их драматизме и страхе, его собственные сцены – приходили к нему словно резкие и точные удары, заставляя сомневаться и, в конце концов, прекращать работу. В одно из таких утр, когда он диктовал сцену, где Флора уличает в том, что она покинула постель, а ее гувернантка уверена, что девочка солгала, будто ничего не видела, он поймал себя на том, что чуть было не сказал «Алиса» вместо Флора. Он спохватился до того, как имя сорвалось с языка — История, ставшая для него такой реальной, насыщенной и неотложной, была прервана не чем-то призрачным, а воспоминаниями, явившимися со всей своей болью и во всех своих конкретных подробностях. Они вступили в схватку с повестью об ужасах и победили. Они овладели им. Ему пришлось прерваться, уйти к себе в спальню и постоять там в одиночестве у окна. А потом вернуться к мистеру Макалпайну — и сказать, что в этот день его услуги больше не понадобится. «Это был единственный раз», — подумал он, когда он заметил тень удивления на лице своего личного секретаря, но она быстро исчезла. Макалпайн собрал свои вещи и удалился без лишних вопросов и комментариев. В той сценке, что пришла ему на память, Алисе было лет пять или шесть. Они вернулись в Ньюпорт, а может, впервые туда приехали, И несколько дней она находилась под присмотром тетушки Кейт, пока ее родители отсутствовали, и тетушка Кейт, по мнению Алисы, слишком ограничивала ее маленькую личность, гораздо больше обычного. Когда дитя указала ей на это, тетушка Кейт стояла на своем, требуя, чтобы ее инструкции неукоснительно выполнялись, пока Алиса не разозлилась. Она стала взывать к помощи братьев, Но те ее не поддержали, и тогда она надулась и обиделась. Затем, осознав, что придется еще два дня страдать при новом режиме, пока не вернутся родители, она решила подчиняться тетушке Кейт во всем, явив собой ярчайший в Ньюпорте, ежели таковой понадобился бы Ньюпорту, пример послушной девочки. Никто, кроме братьев и тетушки Кейт, не заметил, как она обращалась с тетушкой Кейт весь следующий месяц. Тетушка Кейт не могла пожаловаться, потому что нападки Алисы были слишком спорадичны по времени и комичны по тону, да и в любом случае львиная доля их совершалась у нее за спиной. Если тетушка Кейт улыбалась или тепло приветствовала гостя, ее маленькая племянница стояла у ее юбки и нелепо ухмылялась, явно передразнивая ее – Все особенности тетушкиной речи, ее «Боже милостивый» и «так-так» перекочевали в речь Алисы, однако в преувеличенной форме. Алису часто заставали за дерзким разглядыванием тетушки, но она никогда не делала этого достаточно долго, чтобы заметила мать. Она часто ходила по пятам за тетей без всякой причины, ступала на цыпочках, пародируя походку старой девы средних лет». Сама тетушка Кейт не видела чрезмерных усилий Алисы в попытках подорвать ее авторитет и отомстить, и родители Алисы провели лето в счастливом неведении, созерцая невинность своих детей и радуясь отсутствию в них скрытности и лживости. Уильяму больше всех нравились выходки Алисы, и он поощрял их, но импульс исходил только от самой Алисы. Наверное, это приходило к ней в голову, как только она просыпалась и, казалось, не покидала весь день. Все закончилось просто потому, что Алиса сама утомилась кривляться. Вот такой мир он создал для Майлза и Флоры, двух своих невинных и прекрасных покинутых детишек. Их личные сущности оставались обособленными. Они позаботились о том, чтобы их способность дистанцироваться от приятной обязанности не была очевидной. Он отдал этой повести все, что знал, свою жизнь и жизнь Алисы в те годы, когда они были одни в Англии. Всю жизнь преследовавшую его семью вероятность, что зловещая черная фигура покажется в окне и заставит их отца содрогнуться и завыть от страха. И годы, которые ему предстояло провести в старом доме, куда он вскоре отправится, полный надежд, как и его гувернантка, но также и с недаемой дурными предчувствиями, от которых он не мог отделаться. Теперь и Алиса мертва, и тетушка Кейт в могиле, и родители, которые ничего не замечали, тоже лежат неподвижно в земле, а Уильям за много миль отсюда в своем собственном мире, где и останется. И в Кенсингтоне теперь царила тишина, В доме не было слышно ни звука, кроме далекого, неясного, похожего на плач звука его собственного величайшего одиночества. И память его была сродни скорби, и прошлое стояло перед ним с протянутой рукой, моля об утешении.